Глава 23. Ренуар пишет мой портрет. 1915 год. Я уже несколько раз позировал Ренуару. Он сделал с меня литографию и три живописных этюда, из которых один очень законченный. На нем я изображен облокотившимся на стол и держащим в руке статуэтку Майоля. 1908 года. Тогда я думал, что на этом мы покончим но Ренуар в то время еще не написал портрета Бернштейна, 1910 год, отличающегося такой необыкновенной синей гармонией. С этого момента моим сильнейшим желанием стало иметь свой портрет в такой же синей гармонии. Ренуар согласился, но поставил такое условие. — Когда у вас будет костюм того синего цвета, который мне нравится. Вы хорошо знаете его, Ларк этот металлический синий с серебристым отливом. Итак, я обрек себя в жертву синему. Но каждый раз, когда я появлялся во вновь сделанном костюме, Ренуар говорил мне, нет, это еще не то. В 1915 году я поехал провести несколько дней в колет. Я больше не думал о портрете. Когда я пересекал участок, засаженный апельсиновыми деревьями, которые тянутся от дороги до дома, я услышал «Эй, Валар!» Это был Ренуар, которого несли в кресле-носилках Большая Луиза и Батистен, садовник. Модель шла перед ними, держа в руках холст. Ренуар возвращался с этюда. Носильщики остановились. «Не торопитесь, Мадлен!» — крикнул Ренуар модели. «Я рассматриваю мою картину, обращаясь ко мне». Вот уже две недели, как мне нельзя было выходить, и мне необходимо прочистить глаза. Мне оставалось сделать еще несколько мазков. Я рассчитывал написать кое-что с Мадлен, но они забыли пристроить зонтик. Какой чародей солнце! Однажды в Алжире мы с другом моим, Лотом, замечаем вдруг, что к нам приближается верхом на осле какой-то сказочный персонаж. Он подъезжает и оказывается просто нищим. Но издали солнце превратило его лохмотье в драгоценные камни. Модель поставила картину на землю, прислонив ее к дереву. Неплохо, не правда ли? Сказал мне, подмигнув Ренуар. Беда в том, что в освещении мастерской моя картина окажется черной. Но я пройду ее в мастерской, еще маленький сеанс, и еще маленькие сеансы я верну ей весь блеск. Когда мы пришли в мастерскую. Воллар, пожалуйста, позовите мою медицину». И так как я был очень удивлен и не понимал, я никак не могу привыкнуть к слову «сиделкам». «У вас замечательная шляпа, я хочу написать кое-что с вас. Садитесь вот там, на этот стул. Вы очень странно освещены, но хороший живописец должен приспособляться ко всякому освещению. Кажется, вы не знаете, куда девать руки». — Постойте, вон там картонный тигр Клода, или, если вам больше нравится, возьмите кошку, которая спит там у камина. Я предпочел кошку и постарался заслужить ее расположение. Помурлыкв немного, она уснула у меня на коленях. Медицина приготовляла палитру. Ренуар называл краски, она выжимала тюбы. Когда палитра была готова, и сиделка принялась вставлять кисти между пальцами Ренуара, «Вы потеряли мой большой палец!» — воскликнул Ренуар, то есть повязку из свернутой материи, в которую вставляли большой палец художника. Я уж оплакивал мой портрет, но медицина нашла большой палец в кармане своего передника. Ренуар атакует свой холст, как кажется, без малейшей заботы о предварительном распределении композиции. Все пятна и пятна, и внезапно несколько ударов кисти заставляют выступить из этой мазни сюжет. Даже своими окостенелыми пальцами ему удается, как прежде, сделать голову в один сеанс. Портрет Вагнера он написал в двадцать пять минут. Я не мог оторвать глаз от руки, которую он писал. Ренуар это заметил. — Вот вы отлично видите его, Ларк! что вовсе и не нужно рук, чтобы писать. В отличие от Сезанна, который требовал от своих моделей неподвижности и молчания, Ренуар позволяет двигаться и разговаривать. Случается, что он даже перестает пользоваться моделью, если находит ее слишком для себя неподвижной. Таким образом, мы сразу же принялись болтать. Вдруг с дороги нанеслось пение «Свобода, свобода дорогая, сражайся в рядах защитников своих». «Ренуар, вы слышите?» «Это самая свобода, которую они приветствуют, имя которое высекают на памятниках и вписывают в книги? Если бы вы знали, какой ужас она внушает им в глубине души!» Одному человеку я как-то задал вопрос. «Скажите мне откровенно, что вам так не нравится в моей живописи?» Он мне ответил. «В ней есть какая-то излишняя свобода». В другой раз я прочел в газете, что на каком-то конгрессе объединенная партия социалистов исключила из своей среды одного из своих членов, несмотря на бурные протесты этого последнего. По поводу протестов этого объединенного, я подумал, что у этого бедного малого отнимают таким образом кусок хлеба, но однако оказалось, что этот социалист богат и поддерживал партию из своего кармана. «Вы подумайте! Ему возвращали свободу, а он, несчастный, не мог примириться с мыслью, что больше он не будет ничьим лакеем. Только при тиранах и были свободны. Например, этого папа, который счел вполне естественным позволить Рафаэлю написать историю психии. Попробуйте-ка в наши дни в государственном заказе написать историю девы». Да вот еще на днях я открываю басню Ла фонтена, который Клод принес из школы. И вот в басне маленькая рыбка станет большой, Вместо «если Бог продлит ее жизнь» поставлена «если ей продлят жизнь». Просто возмутительно. Повсюду написано «свобода», И сейчас же под этим светское образование обязательно. В старые времена, когда не было свободы, Обязательного обучения не было но по-французски умели говорить и писать. Ренуар засмеялся. — Чтобы убедиться, какое отвращение все питают к свободе, взгляните на нас самих. Как только мы установили правило для наших первых выставок, вернув каждому право писать, как ему хочется, мы постановили сейчас же вслед за этим, что выставлять в официальном салоне воспрещается постучались в дверь. Это был доктор из Парижа, который проездом на юг заехал повидаться с Ренуаром. «Со мной сейчас произошла интересная вещь», — сказал он нам. «Один из моих больных, некто, потерпевший крушение, объявил мне, что на все время войны он отказывается от уколов 606, так как это немецкое изобретение». «А вы сами верите в новейшие средства?» — спрашивает Ренуар. «Верю ли я? Да если бы 606 открыли во времена Франциска I, он бы не умер!» «Ренуар, я вспоминаю книгу моего друга Ж. Луври. как он пишет о Франциске II. Этот сатир, этот красавчик. Вы понимаете, эти республиканцы не желают, чтобы короли спали с женщинами». Доктору показалось, что Ренуар затрагивает режим. И с видом превосходства он обратился к художнику, но я не поклонник попов. Ренуар. Во время первого причастия Пьера я видел женщину, только что приобщившуюся Господа Бога. Она возвращалась на свое место со сбившейся на бок шляпой, спотыкаясь между скамейками, совсем не владея собой. Я понял могущество попов, если они могут довести до такого состояния. Франкмасоны, протестанты, словом, вся эта банда охотно переманила бы женщин от попов. Но селенок у них не хватает. Отсюда их ярость. Но мне нравится все, что ясно. У попов есть определенный костюм. Их можно сразу заметить и вовремя удрать. А все эти ваши проклятые социалисты с их пиджаками, как у всех, от них не убережешься. А если попадешься им, то изведут окончательно. Дверь мастерской открылась, и вошла мадам Ренуар с голубой бумажкой в руке. «Ренуар, телеграмма от Родена. Он в Кань. Сегодня он будет завтракать с нами. Ты помнишь, что тебе нужно сделать его портрет для книги Бернгеймов?» «Но он приедет не для этого. Он телеграфирует, что приедет около полудня, и что он сможет пробыть очень недолго. Я сказала, чтобы подали автомобиль». Я съезжу в Ниццу купить курицу, гусины и паштет и лангустов. Через час я вернусь. И, обращаясь ко мне, что бы Ренуар не говорил, в автомобиле много хорошего. Доктор поднялся. Я тоже в Ниццу. Я воспользуюсь автомобилем. Мадам Ренуар, я забыл отдать тебе письмо. Наверное, это просьба, чтобы ты участвовал в триеннале. Когда мы остались одни, Ренуар сказал. Я уверен, что вы думаете так же, как и моя жена. Но представьте себе, что не существует ни автомобилей, ни железных дорог, ни телеграфа. Роден должен был бы приехать в дилижансе. Я был бы предупрежден за месяц. Курицу откормили бы в нашем птичнике и дома сделали бы паштет. Подумайте, разве этот паштет не был бы лучше того раскрашенного картона, который сейчас привезет из Ниццы моя жена. И мне не пришлось бы, как недавно, найти борную кислоту в одной птице. И, кроме того, мне не надоедала бы постоянно целая толпа людей, которые спокойно оставались бы дома, если бы мы жили в нормальную эпоху, без железных дорог, трамваев и автомобилей. Трамваем Мадам Элл в сорок минут добирается ко мне из Ниццы. И она пользуется этим, бездельница. Имитируя носовой выговор мадам Эл, мой муж заставил меня поклясться при отъезде из Парижа, что я буду часто вас навещать. Валяй, милочка. И знаете ее пунктик? Это правоверная протестантка, которая смеется над пышностью католических церемоний. Вы меня знаете, Воллар, я вовсе не сектант, но в присутствии протестанта я делаюсь бешеным католиком. Если бы вы слышали, мадам Эл, протестантская религия, месье Ренуар, имеет, по крайней мере, то качество, что она проста. Простая религия тоже изобрела, Дурюха. Но, мадам, говорю я ей, вы хотите, конечно, сказать, религия бесцветная, скучная. Дикарь, например, никто не скажет, что он непрост, но посмотрите, в какие блестящие яркие цвета он одевается. И после того, как она вдоволь поизведет меня своей простой религией, она вдруг принимается говорить о музыке. О музыке своего друга Б. Чем я виноват, что мне не нравится музыка литератора? Галилемар как-то повел меня на оперу Б. На другой день, придя ко мне, он застал меня за работой на дню. «Ну, как музыка Б?» — спрашивает Галилемар. «Что поделаешь?» — ответил я. Мне это меньше нравится, чем писать задницу. — Этот несчастный римский собор, — продолжал Ренуар, — какой ужас эти безглавленные ангелы, которые напечатаны в журналах, и какое несчастье, что после войны все это будут реставрировать. Достаточно посмотреть на фасад церкви Вазаде, как они ее починили. Возьмите, например, готическую колоннаду, Главный мотив которой капустный лист. И вот вы ни за что не найдете ни одного листа, который был бы вполне похож на другой и также расположен. То же самое с колоннами. Ни одна не тождественна другой и не поставлена точно против другой. Ни один современный архитектор, начиная с Виолеля Дюка, не понял что дух готики в неправильности. Они предпочитают объяснить неправильность неумением. Однажды я заставил прыснуть со смеха толпу архитекторов, которым сказал, что Парфенон — сама неправильность. Я сказал это на авось, но я отлично чувствовал, что иначе быть не могло. И позже я узнал, что был прав. Но никогда ни один архитектор не согласится что правильность должна быть в глазу, а не в исполнении. В Риме есть новая церковь святого Павла. Она гнусна, потому что колонны ее безукоризненны. Когда видишь подобные колонны в Парфеноне, приходишь в восторг от их точности, но, приближаясь, замечаешь, что нет двух тождественных колонн. Эту неправильность встречаешь во всех примитивах, даже в Японии и Китае. Это дух современности, и профессора изобрели точность по циркулю. Читали вы статью Пельтана, предлагающего восстановить совсем заново римский собор рядом со старым силами пленных германцев. И в глубине души этот добрейший Пельтан убежден, что новый будет прекраснее старого. Я вспоминаю на одном из порталов Реймского собора двух пророков с орнаментом из листьев над одним из них. Какая в нем удивительная фантазия. И с обеих сторон другого порока две головки. Какая очаровательная грация. Просто невероятное богатство этих порталов. Этот тяжелый материал превращен в такой легкий, что вспоминаешь о кружевах. Суметь придать тяжеловесной массе такое богатство, соединенное с такой легкостью. И если вы скажете всем пельтанам на свете, что, имея миллиарды и еще миллиарды, ничего не сделаешь даже приблизительно похожего, они вам хором ответят «А прогресс?» Среди множества шедевров Римского собора есть три фигуры – христианская религия, царица Савская и улыбка Римса. Их красота сводит с ума. Когда видишь такие вещи, как глубоко чувствуешь скудость, и прежде всего глупость современной скульптуры. Например, эти лошади на большом дворце, которые тянут в разные стороны, безумные лошади. Вот сюда бы упасть бомбе, но нет опасности, чтобы нам так повезло. И рядом с репродукциями из Реймса постоянно помещают латуров. Достаточно картине пострадать от германцев, чтобы ее сейчас же произвели в шедевр. — Я, значит, вы не считаете Латура великим художником? — Ренуар, да, если хотите. — Я так же, как и Натье. — Ренуар, нет, сильнее все-таки. Но забавно, что живописец не любил писать рук. Я разглядывал холст, стоявший на стуле. На нем были написаны многочисленные мелкие сюжеты, один около другого. Фиги, голова с птичьим профилем и маленькая неоконченная ню. Ренуар, эту начатую ню, которую вы там рассматриваете, я попробовал написать с маленькой натущицы, присланной мне мадам Фрей. «Я вам ручаюсь», — писала мадам Фрей, «что эта девушка очень хороша в моральном отношении. Но когда она разделась, я подумал, что лучше бы в моральном отношении она была очень плоха, лишь бы у нее груди были покрепче». Не это, ни уй, ни фиги интересуют меня в этом холсте. Я сохранил его из-за этого этюда женской головы. Это иностранка, с которой позже я написал большой портрет. Здесь она очень похожа. Это как раз то, чего я не мог достаточно хорошо передать в законченной картине. Этот характер нежности. Забавная подробность. Муж этой дамы только и знал, что повторял Мне хотелось бы, чтобы вы написали мою жену совсем интимно. Но я открываю ворот платья всего на два пальца от шеи. — Еще интимнее, — говорит мне муж. Я убираю остаток тела и прибавляю воротничок. — Но, месье Ренуар, я же прошу вас интимнее, очень интимно, чтобы, по крайней мере, была видна грудь. — Ах, у меня кончилось масло. Послушайте, Валлар, маленький пузырек в углу ящика. Сколько бы я ни совал масла, я все боюсь, что живопись моя остается слишком постной. Какая бесконечная трудность писать блестяще и жирно, не так постно, как писал Энгар. Время работало на него, но когда его вещи были только написаны, какое неприятное впечатление они производили. Будто стальные клинки вонзались в глаза. Я. Вы знали Энгра? Ренуар. Мне было лет двенадцать или тринадцать, когда хозяин мастерской, где я расписывал фарфор, послал меня в национальную библиотеку срисовать портрет Шекспира, чтобы повторить его на тарелке. Выискивая себе место, где бы пристроиться, я забрался в угол, где находилось несколько мужчин, и в том числе архитектор дома. Я заметил в этой группе коротконогого неистового человека, рисовавшего портрет архитектора. Это был Энгр. В руке у него была кипа бумаги. Он делал набросок, бросал его, начинал другой, и, наконец, одним взмахом он сделал рисунок такой совершенный, будто он работал над ним восемь дней. Когда Энгр сидел, он производил впечатление высокого, но стоя он казался опустившимся на колени. Вернемся к картинам Энгра. Я не знаю, ничего не сноснее его иди со сфинксом. И кроме того, там есть такое ухо. Но действительно прекрасная вещь — это Наполеон на троне. Какое величие! А шедевр Энгра — это Мадам де Сенон. Цвет этой вещи. Это как будто писано тицианом Но чтобы до конца почувствовать эту картину, надо отправиться в Нант. Она не принадлежит к числу тех произведений Энгра, которые хорошо передает фотография. Ее надо видеть в оригинале. Мне гораздо меньше нравится мучение святого Симфориона. В нем можно найти прекрасные вещи, но в то же время там много хлама. Вот из-за таких его произведений или из-за картин, подобных Фимидию, умоляющие Юпитера, какая странная вещь, Энгра находит абсурдным но сказать о художнике, что он то абсурден, то гениален, недостаточно, надо еще понять почему. Странное дело, Энкер может казаться нелепым как раз, когда он слишком подчиняется своему вдохновению. Например, в картине «Франческо да Римени ему так хотелось выразить страсть в движении молодого человека, что он непомерно вытянул шею своему герою. А кто усомнится в умении Энгра нарисовать шею? Например, шея мадам Ривьер в Лувре. И в то же время в Роже и Анжелики шея Анжелики. Она до такой степени странна, что вам могут сказать у этой женщины зоб. Энгр, чтобы выразить горе Анжелики, так перегнул ее шею назад, что сместил шейные мускулы. И после этого говорят, что Энгр писал без вдохновения. — Я говорил вам уже, что считаю мадам де Сенон его шедевром. Но у него есть еще источник. Какая очаровательная вещь! Вот настоящие молодые маленькие груди, и этот живот, и ноги, и ни о чем не думающая головка. Я, абертен Бертен? — Ренуар, совершенно верно, это великолепно, но за мадам де Сенон я отдам десять Бертенов. Рядом с мадам де Сенон Бертен, просто шоколад. Только услышав, как Хеннер разбирал этот холст, я, Же, рассказывал мне, что, будучи у Коро, он задал ему вопрос. «Папаша Коро, что думаете вы об Ингрии?» И Коро отвечал. «Конечно, большой талант, но он был на неверном пути. Он думал, что жизнь заключена в контуре. А истина как раз в обратном, потому что контур расплывается при всматривании. Ренуар, слышали вы, как этот дурак Зе на днях принялся противопоставлять Энгра Делакруа, чтобы показать, что и он кое-что смыслит в живопись? Я. мне рассказывал также, что Делакруа в то время, когда расписывал отель Девиль, прогуливаясь с Шассерио по залу Энгра, говорил. Это хорошо, это очень хорошо. Очевидно, там есть недостатки, но, боже мой, конечно, это так же, как и у меня. Хорошо, но полно недостатков. Ах, я представляю себе, что оба мы после смерти попадем за эти ошибки ненадолго в чистилище. Но если Энгру будет дано в виде испытания исправить мою живопись, а мне его, то держу пари, что я все-таки первый выйду из испытания. Но вы, месье Вы предпочитаете Далакроа. Ренуар, да, очевидно, у меня природное влечение к Далакроа. Алжирские женщины. На свете нет лучшей картины. Да чего эти женщины действительно восточные женщины, та, у которой роза в волосах, а негритянка. Это такое негритянское движение. От этой картины пахнет постилками из Сираля. «Рассматривая ее, я чувствую себя в Алжире. «Но значит ли это, что я не могу восхищаться Энгр? Ренуар решительно отказался продолжать сегодня мой портрет. Он приоткрыл газету, лежавшую перед ним, но сейчас же отбросил ее, рассердившись. «Опять они со своим спортом. Сегодня у них теннис. Не поймите, что я специально настроен против тенниса». Но мне пришлось видеть однажды молодых людей, посылавших друг другу мечей. С каким дурацким, претенциозным видом они это делали. В мое время играли в Волан. Грациозная игра. И если кто-нибудь занимался игрой в мяч, он вовсе не воображал, что делает что-то необыкновенное. И отлично обходились с ракеткой в три франка. На днях сын моего друга С просил у отца семьдесят пять франков на теннисную ракетку. Нет, то ли дело игра в пробку. В ней надо все время сгибаться, печень сжимается и освобождается от ядов. Но попробуйте сегодня предложить игру в пробку. Хоть бы уж девушек не сбивали с толку. На днях я писал портрет десятилетней девочки. Я пытался занять ее историей маленького горбуна, который превратился в прекрасного принца и женился на дочери короля. «Это неправда», — сказала она мне. «Для чего вы мне это рассказываете?» «А что ж ты сама читаешь?» «Намсерин ну, ренуар поучительные вещи, надгробные проповеди Бусюэ, искусство поэзии Буало». Шутки в сторону, Валлар. «Покажите-ка мне еще эту газету. Мне показалось, что перед статьей о теннисе там была еще другая, посвященная искусству с большой буквы» но, едва бросив взгляд на нее, Ренуар воскликнул «Это слишком!» «Проклятая мания поручать статьи о живописи автором обычно занятым хроникой раздавленных собак!» «И вот, извольте им объяснить, что искусство нельзя расшифровать до конца, и что, если бы оно подчинялось анализу, оно перестало бы быть искусством!» Ренуар снова отбросил газету. Он не назвал ни автора статьи и, без сомнения, не полюбопытствовал и сам узнать его имя. Я вовремя схватил лист, упавший в камин и начинавший тлеть, и заметил, что статья была подписана Анри Берксон. Но это имя ничего не говорило Ренуару. Я вот чем вы будете довольны. Я вижу в этой газете объявление о романе Анатолия Франса. Ренуар, нет, он без изюминки. Я Кто мне нравится, это Ронни. Ренуар, однажды во время путешествия я слышу рядом со мной. Поезд здесь остановится? Мне хочется съесть пирожное. На остановке я вижу, как говоривший возвращается из буфета. Он держит что-то, подвешенное на веревочку. Это, наверное, литератор. Думаю, я, судя по его манере, нести пакетик. И в самом деле я тут же слышу. Сюда, Рони!" Ворчание автомобиля. Это мадам Ренуар возвращается из Ниц. В тот же момент медицина является предупредить, что уже полдень. Она собрала кисти и закрыла ящик с красками. Вслед за медициной вошли Бакистен и Большая Луиза с креслом-носилками. «Придется как следует всмотреться в Родена», — сказал мне Ренуар в то время, как его подымали. Я уже делал кое-что с него. У него такая особенная голова. Я. Фольгиер во время работы над бюстом Родена сказал, так трудно передать лицо, в котором одновременно есть что-то юпитерское и что-то от заведующего канцелярией. Ренуар Служанки. Луиза, напомните мне об этом торговце трубками, который собирался снова прийти. Еще один, который не может обойтись без моих картин. А когда я говорю тому, который его всегда приводит ко мне, объясните же ему, пожалуйста, что я терпеть не могу продавать. Ом, Мсья Ренуар, он такой добрый. Доброта, да, я прежде всего ненавижу ее. Вот-то будет веселье, если цены на меня начнут падать. Я представляю себе, этот свинья Ренуар, — Сколько верескового дерева я мог бы запасти для своих трубок на деньги, которые я ухлопал на его живопись?